Глава 46. В дребезге. «Где эта тварь? Где? Где? Только дайте мне до него добраться, я придушу его голыми руками!» «Я знаю, что ты следишь за мной!» — кричала я в пустоту. «Слабо выйти навстречу!» Кричала наугад в небольшой надежде на то, что темный странник действительно следит за мной и сам выйдет ко мне. Я вся такая бравая и бодрая, кинулась в сумрачный эфир, готовая рвать и метать. А толку-то? Было б кого метать? Тёмного странника на одном лишь энтузиазме найти не могла, иначе давно бы уже это сделала. До Рейса было не докричаться, Кобай тоже на мои вопли в пустоту не реагировал. А иной связи с ними сейчас и не было. Со следами тоже возникла проблема, они обрывались в какой-то момент так, будто продолжение следа активно смахнули метлой. Реагировали на меня только случайные сновидцы, по снам которых я пролетала периодически, и которым не посчастливилось увидеть меня в совершенно сбешенном состоянии, размахивающую с Айриксом, с воплем в духе «А ну выходи, тварь!» «Припадочная какая-то!» Пробромотал некий рыжеволосый мужчина, во сне которого я оказалась ненадолго и мимо которого промчалась с ругательствами. «Э, «Нет, милок, это я еще спокойная. А что взгляд бешеный? Так это так, разминка перед самым главным». На самом деле я была в отчаянии. Информация о Рейсе меня оглушила, но гораздо больше меня разозлило понимание того, что во всех наших бедах виноват этот гнаров темный странник. Только покажись мне, я тебя на лоскуточки разрежу. Даже если это будет последнее, что я сделаю в своей жизни. Воображение подкидывало самые изощренные методы пыток, которые жуть как хотелось применить к этой набившей меня оскомину темной твари. Я скользила по разным уровням сновидений, действовала хаотично, скорее изображая истерику. Не то чтобы мне прям сильно изображать приходилось, если честно, но я нарочно совершала нелогичные действия, всячески подкрепляя их внешнеотборными ругательствами, истеричными всхлипываниями и гневными подвываниями. Актриса во мне аплодировала стоя. «Давай же, давай, появись, найди меня! Смотри, я совсем одна!» Беззащитная и жаждущая встречи тет а Ну, я так рассудила. Если я не могу сама найти темного странника, то пусть он сам меня найдет. Пусть захочет выйти со мной на контакт, увидя мое плачевное состояние. А в том, что темный странник может наблюдать за мной в эфире сновидений, у меня сомнений не было так что я не пыталась успокаиваться, а, напротив, накручивала себя нещадно, собираясь любыми методами привлекать к себе внимание. Хаотично перепрыгивала и сна в сон, в моих скачках не было какой-то логики. Скорее уж, я выглядела истеричной барышней, решившей помахать светящимся мечом. Нет, я пыталась при этом нащупывать следы темного странника, но без особого успеха, если честно. Впрочем, на него я и не рассчитывала. Не знаю, что именно в итоге подействовало, но что-то сработало. Потому что в очередном сне на третьем уровне сновидений, напоминающем эдакий странный стеклянный мир, где абсолютно все снимые предметы окружающей действительности выглядели так, будто были сделаны из разноцветного стекла, Я почувствовала то, ради чего разыгрывала тут спектакль одного истеричного актера. Я в этот момент шла по какому-то мрачному клочку сновидений, переходила реку по мосту, сделанному из черного стекла, мои туфли звонко цокали по мостовой. Здесь царила ночь, на небе светила некое подобие луны, и в лунном свете красиво светились темные стеклянные дома этого сновидения, такие же пустые и безликие, как все вокруг. Я вообще любила гулять по третьему уровню, несмотря на его странную и тревожную обстановку. Мне нравилась пустота и одиночество этих мест. Мне тут было спокойно и комфортно, хотя с первого взгляда этот уровень сновидений был довольно бестолковым. Но он был полезен для сумрачных странников тем, что сюда любила стекаться сумрачная нечисть. А еще на этом уровне сновидений надолго оставались висеть в воздухе чужие следы. Собственно, ради этого я сейчас и пришла сюда в надежде поймать какой-нибудь ускользающий след темного странника. Я так уже делала однажды именно тут, на уровне сновидений этого странного стеклянного мира. Но сейчас мне даже не пришлось пытаться вновь нащупать его след. Я просто шагала по стеклянному мосту когда вдруг почуяла за спиной уже знакомую мне энергетику, остановилась как вкопанная, а потом резко развернулась и с гулко стучащим сердцем уставилась на темную фигуру в черной мантии с капюшоном. Черный с головы до ног, лица не видно. И знакомая мне жуткая давящая энергетика темного странника. Он стоял на той стороне моста и медленно двинулся в мою сторону. Ну, наконец-то! «Не знаю, кто ты, тварь, на сегодня я точно отрублю тебе голову, чего бы мне это ни стоило!» «Кто ты?» — громко спросила я, решительно шагнув навстречу темному страннику и поудобнее перехватывая Сайрикс. «Хватит играть со мной в прятки, ты меня достал! Кто ты и что тебе от меня нужно?» Ответа предсказуемо не последовало. Темный странник также молча продолжил шагать навстречу. У его ног, кстати, велась небольшая черная змея. «Это вот она снилась Эрику, Эльфурте, Персивалю и другим жертвам оживших кошмаров, что ли? Что за дрянь такая? Молчишь? Ладно, плевать кто ты, давай уже перейдем к делу!» Я прибавила шагу и замахнулась мечом, чтобы пустить в ход его магию. Но замедлилась и резко остановилась, когда темный странник потянулся к своему капюшону, чтобы стянуть его с себя. Так ждала этого момента, так хотела взглянуть в глаза этой гадине. Столько времени в красках представляла себе, какие гадости говорю перед тем, как вступить непосредственно в бой с темным странником. А сейчас потеряла дар речи, когда он скинул себя капюшон. И тупо уставилась на скрывающегося под ним человека. — Что? Ты? — в ужасе прошептала я, невольно сделав шаг назад. «Нет, этого не может быть!» «Ну, здравствуй, любимая!» — тепло улыбнулся мне Курмикай. Сайрикс выпал из моей ослабевшей руки и звонко стукнулся о стеклянную мостовую. «Этого не может быть. Этого просто не может быть!» Повторяла про себя эту фразу как мантру, глядя на Курмикай и пытаясь понять, в какой такой момент я успела сойти с ума? «Вижу, ты удивлена», — мягко произнес Курмикай. «Не ожидала меня увидеть под этой мантией, да?» «Удивлена? Да я потрясена до глубины души настолько, что не могла совладать с даром речи!» Смотрела во все глаза на человека, которого когда-то любила, чьи предсмертные крики так долго снились мне ночами, что несколько недель я потом ежедневно пила специальные зерия, которые помогали мне не спать вообще». Я изводила себя физическими тренировками, работала, как проклятая, целыми сутками, лезла в самое пекло, выполняла все самые сложные поручения. Я делала все, чтобы у меня было как можно меньше времени на то, чтобы остаться наедине со своими мыслями, довела себя до полного физического и морального истощения, и потом еще несколько недель лежала овощем с жесткой отдачей после литров выпитых зелий. И с руганью моего старшего брата Эрика, который читал нотации и вправлял мне мозги на тему того, что нельзя доводить себя до такого состояния, как бы больно и тошно ни было. У Курмикая были длинные темные волосы, такие же темные глаза. Эти глаза пленили меня когда-то вместе с ласковой улыбочкой. Она и сейчас не изменилась, будто мы виделись только вчера. Изменилась только аура Курмикая. Она стала совсем другой, так что неудивительно, что я не могла узнать его раньше. Другой и... с привкусом безумия, да. Этот привкус я сейчас ощущала очень хорошо. Передо мной стоял очень могущественный верховный сумрачных дел мастер. Вот только в голову его я бы предпочла сейчас не заглядывать, чтобы не утонуть в пучине его безумных мыслей. «Это теневая магия так на него повлияла?» Я не знала, как реагировать, что делать, была огорошена, совершенно сбита с толку, поэтому просто молча смотрела на человека, чья потеря когда-то принесла мне невыносимую боль. «А ты молодец!» — продолжал Курмикай, медленно шагая в мою сторону. «Несколько раз нащупывала мой след, как бы тщательно я его не маскировал. Больше никому это не удавалось». «Твои навыки золотого грифона восхищают, знаешь это? Ты восхитительная, Филечка!» Со слащавой нервностью в голосе добавил Курмикай. «От этого его обращения меня аж перекосило от отвращения». «Но ты же... Тебя же убили!» Наконец совладала я с голосом. «Да, знаю», — охотно покивал Курмикай. «Хорошая иллюзия получилась». «Иллюзия!» <свят> – прошептала я онемевшими губами. «Ну да!» – как ни в чем не бывало произнес Курмика и делая еще медленный шаг мне навстречу. «Очень качественная! Это был мой первый удачный эксперимент с теневым аспектом магии, и он удался на славу! Классная иллюзия была, правда? Раз даже ты не усомнилась!» Мои унды просто чудо как хороши, Заценила их. Заценила? Я напротив сделала шаг назад. Тебя и фунды на моих глазах сожрали. Корммика и проигнорировала эти слова и продолжил говорить приторно сладким голосочком. Мне пришлось сделать вид, что они меня по-настоящему съели. Я был вынужден замаскировать под смерть свой уход из Академии сумрачных странников, иначе Персиваль не перестал бы следить за мной. Он был против моего желания экспериментировать с теневой магией. Он просто ничего не понимает, — неприязненно скривился Курмикой. Но ты-то... «Ты же понимаешь, Филя, да? Ты же умная. Всегда была умной. Понимаешь, какие возможности открыли мои эксперименты?» Я понимала только то, что вижу перед собой чокнутого волшебника, которому не мешало бы помочь лишиться головы, если уже не представляется возможным навести в ней порядок. Но Курмикай расценил мое выражение лица по-своему. «Уверен, ты ждала меня». «Я тоже ждал», — томным голосом произнес он, — «но ты не давала возможности пообщаться с тобой наедине в подходящей обстановке? Столько лет, наконец-то мы встретились, так ждал, что пытался меня грохнуть». Натреснутым голосом пронесла я, делая еще шаг назад и крепче сжимая в руке Сайрикс, которая призвала к себе обратно ментальным посылом, готовая атаковать в любой момент. «Так скучал, что решил забрать себе мое тело в качестве трофея? Ну или на кой, Дилман, ты мою телесность украла Ну что ты, Филя, ты просто не знаешь всех нюансов. Не смей называть меня так!» Гаркнула я, зло в глаза. Меня трясло от негодования. Этот человек вел себя так, будто ничего особенного не происходит, будто мы просто дружески беседуем и вообще виделись недавно. Я не знала мотивы этого человека, но все мое нутро кричало об опасности. «Этот человек». Да, именно так я мысленно думала о том, кого когда-то любила и с кем хотела связать жизнь. Ничего близкого и теплого я сейчас к нему не испытывала. Ощущала только бесконечное раздражение, недоумение, а еще страх. Не могла объяснить его причину, но сердце мое бешено колотилось в страхе от плохого предчувствия. «Что с тобой, любимая?» Сладко пропел Курмикай, шагая ко мне с распростертыми объятиями. «Неужели ты не рада меня видеть?» «Я тут, и я вернулся». «К тебе одной, ради тебя!» «Заткнись!» — прервала я. «Не знаю, что у тебя на уме и какую игру ты ведешь, но я не верю ни единому твоему слову и больше не позволю меня одурманить!» Замахнулась с Айриксом, чтобы хлестнуть энергетическим хлыстом по Курмикаю, попробовать сковать его... И заорала от боли... Меч снова выпал из ослабевшей руки и я рухнула рядом на стеклянную мостовую как подкошенное скрючившись от такой невыносимой боли что аж слезы брызнули из глаз. И я не поняла что произошло, просто едва замахнулась мечом как все тело будто пронзило тысячу раскалных игл изнутри и изнутри снаружи. Боли совершенно невыносимая, Руки в раз стали ослабшими, какими-то ватными, как и все тело. Это не было похоже на какое-то ментальное заклятие или даже на теневую магию. Это скорее напоминало странный внутренний блок. Но откуда он взялся? Мерзкая догадка посетила голову, и я тихо зарычала в бессильной ярости. «Признаться, я слегка подстраховался». Картинно вздохнул Курмикай и скрестил перед собой руки в черных кожаных перчатках, глядя на меня с плохо скрываемым превосходством. «Когда твое тело гостило у меня в замке...» «Гостило?» — хотелось истерично заорать мне, только язык немного онемел и сил на крик не было. «Это теперь так называется?» — Я немного поколдовал над ним, на тот случай, если ты захочешь мне навредить, — Белозуб улыбнулся Курмикай. — Это не проклятие, но это очень тонкий телесный блок, поставленный на тебя через теневой аспект. «Снять такое может только мастер теневой магии. И судя по тому, что его с тебя никто не снял и даже не заметил, то таких мастеров в твоем окружении нет даже среди твоих драгоценных, драгоценных родственников». «Ах, как жаль!» — снова картина вздохнула Курмикай. «Теперь ты понимаешь, как важна темная магия». Понимаешь, как далеко я продвинулся и каких высот смог достичь? Не волнуйся, скоро к тебе вернется контроль над телом. Но, <смех> не советую еще раз пытаться на меня напасть. Каждый раз, когда ты будешь пытаться это сделать, тебя будет скручивать физической болью, и с каждым разом эта боль будет все сильнее. В какой-то момент твое тело не сможет выдержать эту боль. Прости, Фивечка, это моя страховка на случай твоей несговорчивости. Кому, как не мне, знать, насколько ты строптивая? Скотина! От души процедила я сквозь зубы. Боль потихоньку действительно начала уходить сама. Зато на ее место стал приходить гнев и чувство отчаяния. «Как мне сражаться с человеком, на которого я даже мечом замахнуться не могу?» Я медленно, очень медленно села, но встать не решилась, ноги пока не слушались Не могла унять дрожь, и отупевшим взглядом смотрела на черную змею, которая велась за спиной Курмикая. Что-то в этой змее меня сильно смущало, но я никак не могла понять, что именно. «Тебя и фунты на моих глазах сожрали!» — повторила я, дрожащей от слабости рукой, убирая прядь волос за ухо. «Весьма натурально получилось, правда же!» — самовлюблённо произнёс Курмикай. «Я потратил много времени на то, чтобы они жрали тебя, аппетитно причмокивая и похрустывая твоими косточками!» Неожиданно для самой себя заорала я. «Ты вообще знаешь, что я в этот момент чувствовала?» Голос мой сорвался, горло будто сдавило стальным обручем, и дышать стало трудно. Но уже не от физической боли, а от душевной. «Он очень хорошо это знает», — раздался рядом негромкий голос. Я резко обернулась с гулко стучащим сердцем, глядя на Рейса. Он бесшумно спустился с неба цветным зеленым ветром рядом со мной, на ходу возвращая себе человеческое обличие. Спустился и в первую очередь положил ладонь мне на плечо, вместе со снопом золотых искр я почувствовала немедленное вливание в меня чужой энергии. Хотя, какой там чужой? Энергия Рейс оказалась мне самой родной и прекрасной на свете. Она мягко вливалась моментально избавляет от негативного воздействия на меня внутренних энергетических блоков, выставленных темным странником. Рейс был одет все так же в темно-синюю мантию сумрачных странников, пола которой колыхались сейчас от порывов цветного ветра. Рейс не смотрел на меня. Он не сводил глаз с Курмикая. Взгляд такой решительный, воинственно настроенный. Я отметила, что он был сильно зол. Аура его специфично вибрировала, руки сжаты в кулаки до да побелевших костяшек пальцев, на скулах играет желваки. Все его внимание было приковано к темному страннику, и взгляд Рейса не сулил ничего хорошего. Курмикай при появлении еще одного действующего лица продолжил улыбаться, но уже совсем не так радушно. Скорее, с искусственно натянутой улыбочкой и лютой ненавистью во взгляде вперемешку со страхом. Да, вот такой буйный эмоциональный букет. «Какая же ты живучая тварь!» Певуча произнес Курмикай, зло сощурив глаза. «Я тоже рад тебя видеть. А хочешь, я расскажу, как на самом деле обстояли дела?» Ядовитым глазочком произнес Рейс. «Давай мы вместе поведаем Фелиции о том, что и зачем ты у нее однажды украл». Я недоуменно посмотрела на Рейса, не понимая, про что он говорит. «О чем ты?» Голос мой был еще сдавленный, но я хотя бы вспомнила, как вообще нужно говорить. Первый шок от всего происходящего начал отступать. «Что он у меня украл?» «Радость», — коротко ответил Рейс. «Не понимаю. Ты ранее говорила про несчастных жертв среди пациентов в психиатрической больницы в Усть-Шоте. Говорила о том, что из них... Для чего-то вытягивали радость, извлекали из них энергию для осуществления неких планов темного странника. Это действительно так и было. Курмикай тянула из людей радость, чтобы создать плотную энергетическую сеть, потому что из энергетики радости сеть можно сплести особо плотную. Курмикай же пегас-защитник по своей сути, а пегасы отлично плетут энергетические сети, но не только защитные. Курмикай выяснил, что при смешении с теневой магией такая сеть обладает и другими свойствами. «Например?» Почему-то шепотом спросила я. «Что этот? Этот? Что он собирался сделать?» У меня язык не поворачивался обратиться к Курмикаю по имени. Он хотел вывернуть реальности сновидения наизнанку Фэл. Хотел перенести потихоньку все реально существующие города в сновидения вместе со всеми их жителями. Начинал с крохотных деревень, о которых вам еще не доложили, я полагаю, потому что деревушки слишком мелкие и удаленные от больших городов. А недавно утащил на пятый уровень сновидений целый усть-шот, к чему уже давно готовился. «Но это же бред какой-то!» Недоверчиво пробормотала я. «Зачем это делать? Люди без способностей сумрачных странников могут погибнуть в страшных муках если их так резко, без подготовки, перенести на глубокий уровень сновидений». «А его это устраивало?» Мрачно усмехнулся Рейс, не сводя тяжелого взгляда с Курмикая. «Он хотел заодно очистить мир от всех, в ком нет хоть капли дара к сновидческой магии. Считает таких людей вторым сортом». «Бред какой-то!» — повторила я, схватившись за голову. Не то чтобы я не верила словам Рейса. Наоборот, прекрасно чувствовала, что он говорит правду. А еще видела в глазах Курмикая лютую ненависть по отношению к Рейсу и всему тому, что он говорил. И даже приклеенная к лицу неестественной улыбкой не могла меня обмануть. Курмикая выдавали именно глаза. Но... Нет, он серьезно хотел вывернуть реальность на сумрачную изнанку. «Но зачем? Зачем?» – вопросила я уже вслух. «Зачем ты все это задумал?» «Филя, милая, ты не понимаешь...» – тяжело вздохнул Курмикай. «Не понимаешь, с какой благой целью я действую?» Я хочу подарить людям радость, хочу, чтобы все в мире были счастливы. А ведь люди счастливы во сне, кому как не тебе об этом знать. Реальный мир так мрачен и бесполезен, он погряз в бытовых проблемах. Он ограничен физическими и магическими возможностями. А здесь, здесь возможно все. Здесь каждый может стать богом в своей вселенной. «Я тому подтверждение», — добавил он с гордостью. «Я много искал и нашел способ подарить это сумрачное богатство всем тем, кто его достоин. Разве это плохо, филичка. Хуже всего было то, что я чувствовала. Курмикай говорит правду. Он не выдумывал на ходу. Он в самом деле считал свои действия правильными и логичными. «Такие неосторожные действия нарушают равновесие мира», — негромко произнесла я, с ужасом представляя масштаб катастрофы. «Если весь реальный мир или хотя бы одну какую-то его существенную часть вывернуть наизнанку сумрачного эфира, то мир начнет рушиться, и это приведет к неотвратимым последствиям. Так нельзя действовать, это нарушает все законы мироздания и посягает на волю людей. Зачем ты все это творишь?» В голове была каша из вязких мыслей, а во рту пересохло. Все происходящее мне казалось просто дурным сном. Впрочем, <смех> в каком-то смысле, так оно и было. «Власть», — медленно протянул Рейс, — «это все из-за маниакальной жажды абсолютной власти, Фэл. Ведь люди, которых так утаскивают в сон, остаются подконтрольны тому, кто их в сон утащил. Ты ведь знаешь об этом?» Контролировать так во сне вообще всех, да еще инквизиторов и фортеминов? Ммм, какой большой соблазн, не правда ли? Курмикай таким же образом и ваш пропавший боевой отряд пленил, выставив его потом вокруг своего замка. — Кисай, действуй, — коротко приказал Курмикай холодным голосом. Я сначала не поняла, к кому он обращается, а потом похолодела от ужаса, когда на Рейса резко набросилась чёрная змея, чья гладкая чешуя зловеще поблёскивала в сумрачном свете. Она намертво впилась зубами в руку Рейса, и у меня не было никаких сомнений в том, что этот укус опасен. Я хотела немедленно вскочить и кинуться на змею, Но Рейс стальной хваткой удержал меня за плечо, не давая подняться на ноги и продолжая вливать в меня свою магию. Он бросил на меня короткий взгляд, так и говорящий «Не лезь, все под контролем». Я ничего не поняла, но осталась на месте, тревожно поглядывая на Рейса, который продолжал, как ни в чем не бывало. Так вот, пациенты той психиатрической больницы в Усть-Шоте они не первые жертвы ФЛ. На самом деле нулевой пациент... «Это ты!» — негромко, но твердо говорил Рейс, и каждое его слово будто резало по мне раскаленным ножом. «Именно ты была первой, чью способность радоваться жизни похитил твой бывший жених Фэл. Ты была его экспериментом». Рейс брезгливо кивнул на Корнаса Курмикая. «Тот самый день, когда он сымитировал свою смерть, то убивалась так непросто из-за его смерти». Тебе было плохо вдвойне, потому что помимо личной трагедии у тебя отняли способность радоваться жизни. В прямом смысле того слова физически украли. Причем сделали это в такой момент, что ты этого не могла осознать, потому что твоя личная трагедия затмила все остальные чувства. — Омолкни, — прошепел Курмикай, сжимая и разжимая кулаки, которые явно чесались врезать кое-кому как следует. Он почему-то не нападал на нас и не пытался физически прервать болтовню Рейса. Это вызывало у меня недоумение, но, возможно, и ждал чего-то. Например, когда его странная черная змея завершит свое темное дело. Вот только Рейс не обращал никакого внимания на повисшую на нем змею и продолжал, обращаясь ко мне. «Ты стала холодный взгляд потускнел, «стало меньше улыбаться». Вообще перестала радоваться реальной жизни в какой-то момент. Потеряла всякий вкус к жизни. Дыру в своем сердце на четвертом уровне сновидений, помнишь? Ну вот это оно самое. Так выглядит в том пространстве удавшаяся попытка отнятой радости. Она сначала выглядит дырой, как от пули, а потом увеличивается с годами. Человек постепенно превращается в пустую оболочку и сам не понимает, в какой момент перестает адекватно воспринимать реальность, пытается от нее сбежать всеми способами. В случае с тобой ты просто потихоньку начала рвать концы с реальным миром и уходить в сумрачный эфир. В случае с обычными людьми они в итоге доводят себя до суицида. Курмякаю, кстати, было очень интересно, как долго ты протянешь. Я теперь помню все и прекрасно помню, как он рассуждал со мной на эту тему. Как смаковал ее. Как смеялся и делал ставки, сколько лет ты еще протянешь. Досадовал твоей живучести. А ты не хочешь рассказать филичке с кем именно я делал ставки? Вновь расплылся фальшивые улыбки Курмикай. Ты сейчас пытаешься очернить меня... «А сам-то ты что, белый пушистый зайка?» «Я-то появился на этом свете ожившим кошмаром и только потом очеловечился. У меня есть оправдание», — хмыкнул Рейс. «А вот ты родился человеком, но в кого превратился?» Он не стал дожидаться ответа, повернулся ко мне, заглядывая в глаза, и произнес. «Когда я стал не просто кошмарным наваждением, Когда во мне начался процесс осуществления, из-за постоянной подпитки меня теневой магии, я смог объективно посмотреть на все действия Курмикая. Мы с ним заспорили, я попытался дать ему отпор. Но оказался недостаточно осуществленным, чтобы одержать победу. Рейс при этом мелохолично потер шрам на рассеченной брови. А ты? На самом деле ты не совершала никакой тактической ошибки в тот роковой день, когда якобы погиб Курмикай. Ты вообще в тот день ни в чем не была виновата, потому что вся та ситуация от и до была подстроена самим Курмикаем. На тот момент он уже контролировал Ифундов, нашел способ воздействия на них, поэтому он смоделировал такую ситуацию, тщательно подготовился к ней. Твоему бывшему жениху просто нужно было абсолютное алиби, чтобы его больше никто не искал, чтобы исчезнуть без следов». А что может быть убедительнее, чем якобы пожертвовать собой ради своей невесты на глазах у нее же? Голос Рейса был полон желчи. Ему было плевать на твои чувства, Фел. Да, он тебя искренне любил своей странной любовью, наверное, и сейчас любит, но глобально ему на тебя было плевать. Это, знаешь, такая маниакальная любовь коллекционера, которой одержим своей идеей. Он долгие месяцы строил план своего исчезновения, и ты была важной частью его плана. Без тебя у него не получилось бы исчезнуть настолько правдоподобно. Ты была идеальной пешкой в его руках. Он был в полном восторге от того, что ему удалось украсть радость ашу Ашуфортемина. Именно твоя энергетическая составляющая помогла ему создать свой замок на пятом уровне сновидений и существенно продвинуться дальше в своих опытах. Он все эти годы продолжал пользоваться жемчужиной твоей радости. Я с трудом сглотнула. Меня начало мутить. Не от физической слабости, а от душевной боли. Я смотрела в холодные темные глаза Курмикая и пыталась понять, как я могла доверять этому человеку. Еще и с жизнью хотелось связать. Какой ужас. И это я из-за этого вот человека пролила столько слез и ненавидела себя за его смерть? «Видишь эту тварь?» — Рейс кивнул на черную змею, которая продолжала впиваться зубами в его руку. «Это не просто змея. Присмотрись к ее ауре. Видишь?» «Еще один поднебесный тотем?» — уфнула я, сообразив наконец, что именно меня смущало все это время. Рейс кивнул. «Кисай, полное имя Кисайнар, поднебесный тотем иллюзий. Тотем, который нарушил главную тотемную заповедь». Не вредить людям, не нападать на людей, за что будет приговорен богами к развоплощению, если вернется наизнанку мира, поэтому он никуда не суется дальше сновидения и крутится все время вокруг темного странника. Этот, так называемый, духовный талисман, такой же скользкий гад предатель, как и выбранный им хозяин, соответствует своему внешнему виду, не правда ли? Я закусила нижнюю губу, вспоминая разговоры со своим старшим братом Эриком по поводу тотемов. Вспомнила его высказанные предположения на тему того, что не дай Пресвятая Мелия какой-нибудь духовный талисман выберет себе в хозяева темного мага. Тогда мы все будем подвержены серьезной опасности, и лучше в таком случае сразу подыскать себе домик где-нибудь на другом конце света, чтобы находиться подальше от назревающего апокалипсиса. «Разве среди поднебесных тотемов могут быть предатели?» «Как видишь», — скривился Рейс. Кисайнар кусает жертву, высасывает из нее всю радость и относит ее потом в общий накопитель. Кисайнар является переносчиком-накопителем. Основной накопитель находится в замке Темного Странника. Ты была совершенно права в своих предположениях. Этот самый накопитель позволил создать мощную энергетическую сеть, с помощью которой и был поглощен недавно целый Усть-Шот. А с помощью поглощения целого Усть-Шота можно перейти и к более крупным городам. При высасывании способности радоваться, тотемный Кисайнар травмирует жертву, утягивает его в унылое или агрессивное состояние а из резкого энергетического всплеска негативных эмоций формирует качественную иллюзию, которую мы классифицируем как оживший кошмар. Эти иллюзии призваны продолжать потихоньку высасывать позитивную энергию своей жертвы. Оборвать эту связь можно только путем возвращения к жертве украденной жемчужины его души, которыми и наполнены под завязку подземелья темного странника. Ты, кстати, уже поняла, что никакие фунды на самом деле Курмикайя не жрали? Это был твой оживший кошмар, Фэл. Кисайнар тебя укусил, ты просто это не помнишь, потому что укус был замаскирован под укус обычного гнара. Вот ты и не придала значения. Но твой кошмар ожил, и ты увидела смерть Курмикая. Ведь на тот момент для тебя было самым страшным кошмаром увидеть гибель своего жениха, да еще и по твоей вине, да еще накануне вашей запланированной свадебной церемонии. Не было никакого поглощения фундами. «Все видели только очень качественную иллюзию, потому что ты могущественная волшебница, и твои ожившие кошмары легко спутать с реальностью». «Как и тебя легко спутать с простым человеком, да?» — криво улыбнулась я. «Именно», — хмыкнул Рейс. «Что касается меня...» «Ты моя венец творения, Рейс». Медовым голосочком прервал Курмикай, на кончиках пальцах которого медленно формировался энергетический сгусток для готовящегося нападения. «И ты должен быть благодарен мне за подаренную жизнь. Тебе не кажется, что ты недостаточно отблагодарил своего создателя?» Рыс не стал отвечать, лишь глаза закатил и вновь обратился ко мне. У такого могущественного мага, как Курмикай, не мог появиться слабый оживший кошмар. Появился я, да еще щедро подпитанной теневой магией. но знаешь, в чем ты просчитался?» Рейс с усмешкой глянул на Курмикай. «В том, что я на самом деле твой оживший кошмар, глубину которую ты не осознаешь. Ты так и не понял, чего ты на самом деле боишься». «Но не тебя же, наивный щенок». Осклабился Курмикай, и энергетический шар в его ладони стал еще плотнее и ярче, но он все еще не торопился сорваться с пальцев, будто выжидая какого-то особого момента. — Твой самый большой страх заключается в том, что ты всегда хотел быть лучше всех и боялся, что появится кто-то сильнее тебя. И появился я. — Чеш, — отрезал Курмикай, неприязненно скривив губы. Хозяин своего наваждения все равно априори всегда энергетически сильнее. Но ты так и не понял, что я лучше не только в плане магии, но и во всех других смыслах. Широко улыбнулся Рейс. Курмикай нахмурился, явно не понимая, о чем речь. И теперь уже Рейс продолжил медовым голосочком. Я, в отличие от тебя, совершенно искренне добродушный человек с позитивным взглядом на жизнь и открытой душой. Поэтому я всем нравлюсь, тогда как ты при жизни никогда никому так сильно не нравился и не вызывал столь теплых эмоций у окружающих. Тебя уважали, но на тебя никогда не смотрели с восхищением, не так ли? А на меня смотрят. Добавил Рейс, я заметила, как при этом гневно поджал губы Курмикай. А еще я прям идеальное воплощение мужчины для Фелиции. Для той, кто готова была когда-то стать твоей, но стала моей. А знаешь почему? Потому что я ее по-настоящему люблю и ценю. Не той странной любовью, какой ты ей мозги пудрил, а той нежностью и чувственностью, которую Фелиция как раз более всего и ценит. — Интересно, каково это — видеть, что твоя некогда любимая женщина выбирает не тебя? — с ядовитой улыбкой спросил Рейс. — Ты нарочно его провоцируешь, что ли? — не удержалась я от ментального посыла Рейсу. Он едва заметно кивнул, не сводя напряженного взгляда с темного странника, чье лицо аж перекосило от всего услышанного. — Но зачем, Рей? К чему эта болтовня? — «Надо. Пока мы тут резину тянем. Кобой помогает рвать энергетические сети, выстроенные темным странником вокруг его замка. Это позволит вернуть Усть-Шот на место со всеми уцелевшими жителями», – затараторил Рейс пока этот курмикашка взбешен и сосредоточен на мне, он не помешает Кобую закончить начатое дело, а я знаю, что твоя любовь ко мне это особое слабое место курмикая. Ему всегда тешило самолюбие, что ты, могущественный Фортемин, первая красавица в Академии Сумрачных Странников на тот момент, из всех мужчин выбрала именно его, и раз уж у него не получалось легко избавиться от тебя, как от единственного сумрачного странника, способного встать на след курмика и раскрыть всем в итоге его личность, то он подумал и решил действовать иначе. Сделать тебя своей куклой, лишь бы ты была рядом, а восхищалась им, хотя бы под принуждением. Он для того твое тело и крал, чтобы напичкать твою телесную заклинаниями, которые позволят сделать из тебя послушную куклу, сделать своей навсегда. Я как раз на этапе обсуждения этого плана и взбунтовала Курмикай только не учел, что связь между нами не дала всем заклинаниям проявиться в полной мере. В итоге на тебя действует только запрет на нападение на Курмикая. Хотя он ожидал, что под действием остальных чар ты сама потом придешь к нему в ножке кланяться, но чары не сработали, а потом развеялись вовсе. Из-за моей магии, влитой в тебя. В общем, мне надо еще немного его побесить, чтобы он временно потерял ментальную связь со своей энергетической сетью. Если хочешь, подсоби. Или не мешай мне бесить его дальше? — О, бесить! Это я с удовольствием, это я с радостью!» За эту мысль я ухватилась, как за спасительную соломинку в пучине безумия, и протянула руку к Рейсу, касаясь его ладони, заглядывая ему в глаза. — Я не могла не выбрать тебя, — сказала нарочито проникновенным голосом. «Ты – лучшее, что случилось со мной в этой жизни, и венчальные руны на наших ладонях – лучшее доказательство нашей истинной любви!» «Мне кажется, я даже на расстоянии!» – услышала зубовный скрежет Курмикая. И еле сдержалась от того, чтобы прыснуть от смеха, потому что мне-то казалось, что я выгляжу ужасно смешно со стороны. Но не для Курмикая. Забавно, как остро он реагировал на мои слова». Рейс же был в восторге. «Воу-воу, Фэл, полегче. С венчальными рунами это ты даже слегка перегнула палку. Пожалей, курмикашку Мысленно обратился ко мне Рей, чьи губы подрагивали в едва сдерживаемой улыбке. У него и так разве что дым из ушей не идет. «Вообще-то я не шучу. Мы действительно венчаны случайным ритуалом, когда заключали с тобой сделку в день нашего знакомства. Я сама об этом узнала лишь сегодня». «Если бы мы не были истинной парой, то эти метки не проявились бы», — подумала я и шепнула короткое заклинание, которое проявило витиеватый узор на наших с Рейсом ладонях, красиво мерцающей в сумрачном эфире. Рейс уставился на проявленные руны круглыми от удивления глазами. Кажется, он был по-настоящему шокирован. «Напомни мне потом стукнуть Кобая за его козни с советами нацепить на тебя мой перстень». После небольшой паузы ментальным посылом обратился ко мне Рейс. Уверен, что этот катастрофичный негодник прекрасно знал, чем все это обернется, и нарочно мне не договорил нюансы. «Его не стукнуть надо, а похвалить и наградить за хитрость и своевременность», — мысленно усмехнулась я. «Потому что именно наша связь не дала нам обоим развоплотиться». Рейс хмыкнул, но больше ничего не сказал, потому что в этот момент отвлекся на змею. Та как раз странно засветилась зеленым светом, глаза ее стали похожи на горящие угольки. Она сильно задрожала и попыталась отпустить руку Рейса, но он зачем-то другой рукой схватил змею и нарочно удерживал ее так, не давая убрать свои острые ядовитые зубки. Нет, — Нет-нет, не останавливайся, продолжай, — сладким голосочком произнес он, мрачно поглядывая на змею. «Что такое? Накушалась? Не лезет больше?» «Кисай?» – встревоженно обратился к змеи темный странник. «Кисай, что с тобой?» – он выглядел по-настоящему встревоженным. А я недоуменно переводила взгляд, с скормикая на Рейса с змеей и обратно, и совершенно не понимала, что вообще происходит. Змея тем временем отчаянно задергалась в руках Рейса, засветилась еще ярче. Так ярко, что казалось, будто бы прожигала саму себя изнутри. Потом издала странные, булькающие, шипящие звуки, дернулась в последний раз и резко обмякла. Глаза ее потухли, сама змея больше не светилась. Рейс перестал ее удерживать, и змея безжизненной тушкой упала на стеклянную мостовую, не подавая признаков жизни. Упск. «Кажется, я случайно сломал твою игрушку?» хм, С наигранным удивлением произнес Рейс. «Виноват. Но извиняться не буду». Он явно был очень доволен собой и с удовольствием смотрел на странные белые жемчужные энергетические нити, которые покидали змею и стремительно вливались в руку Рейса, где был хорошо виден след от укуса змеи. «Это она пыталась высосать из меня радость?» — пояснил мне Рейс но не смогла, как видишь, кишка тонка. Так что все забранное возвращается ко мне. Знаешь, моей энергии радости хватило бы на то, чтобы разом утащить в сумрачный эфир несколько форландов, не меньше. Да вот только ни один поднебесный тотем не способен за раз впитать и безопасно для себя перенести такое огромное количество энергии. Я ухнула и прижала ладонь к рту. Ах, вот почему Курмикай все это время не переходил к активному нападению. Ждал, пока его верный тотемный слуга закончит свои темное дельце. Но просчитался? Я перевела взгляд на Курмикая, чьи глаза были расширены от ужаса. «Кисай!» — взвыл он, схватившись за голову. «Как же я теперь... Как же без тебя... Ты что натворил, гад?» А это он уже адресовал Рейсу чья улыбка сейчас могла растопить любые льды. Грустно подумалось. Курмикай за меня так сильно не переживал, как за свою змею. И да, даже сейчас он думал не о своем товарище, а о том, как теперь без него обходиться. Как я вообще могла когда-то полюбить такую мразь? Или эта теневая магия так его исказила? Или я была слишком юна и слепа, и не видела очевидного... «В одном человеке не может умещаться столько радости!» — воскликнул Курмикай. Ноздри его расширились от гнева, он уже с неприкрытой ненавистью смотрел на Рейса. «Невозможно! Это просто невозможно!» «Как видишь, возможно!» — хмыкнул Рейс. «И, кстати, напомню, что я не человек». «Но как это возможно? Демон себе раздери!» «Я просто очень люблю эту жизнь!» Хмыкнул Рейс, демонстративно снимая с себя очки, убирая их в карман и с вызовом глядя на перекошенное лицо Курмикая и Филицию. "А теперь отойди в сторону, Фэлу". Это он уже добавил вполголоса, обращаясь ко мне. "А лучше, возвращайся в академию. Я сам с ним разберусь". Это сугубо мужской <coughs>, разговор. "Нет," Тут же воскликнула я и отчаянно вцепилась в руку Рейса. «Я не оставлю тебя одного!» Курмикай аж глаза закатил. «Ау, как мило! у Меня сейчас стошнит от избытка сахара в крови!» Больше он ничего говорить не стал, и разговаривать дальше нам было некогда, потому что Курмикай решительно перешел в атаку. И не просто магическую атаку заклинаниями. Он стал использовать все подручные материалы. А кругом у нас было что... Правильно, сплошное стекло. Я взвискнула от неожиданности, когда стеклянный мост под нами резко треснул под магическим воздействием энергетического шара Курмикая, и мы с Рейсом пару мгновений спустя с громким всплеском упали в воду. А сверху на нас с большой скоростью полетели направленные в наши головы стеклянные обломки моста».